Я переодевалась в комнате, которую уже называла своей, когда там появилась Янка. Прошла и молча села в кресло. Я никак не отреагировала. Мне показалось, что она хочет со мной поговорить. И я испугалась ее возможных признаний. — Не пойму, на кого ты злишься? — тихо сказала она. — На него, на меня. Это из-за машины? Просто я беспокоюсь за тебя. ответила я, вздохнув. Ну, конечно. Мать тоже беспокоилась. А на самом деле хотела увести у меня Макса. Болтала, что я ему не пара. Ты тоже так думаешь? Совершенно неважно, что я думаю. Нет, важно. Ты знаешь, что я люблю его. Очень люблю. В чем ты его подозреваешь? Этот вопрос меня удивил. Подозреваю? Конечно. Не думай, что он ничего не замечает. Мы говорили о тебе сегодня. Ему не нравится твоя недоверчивость. А мне его доброта, если учесть, что мы не так давно знакомы. По-твоему, он все это делает не просто так? Что ты отворачиваешься? Ведь ты так думаешь. Ты не в состоянии поверить, что он... Он просто любит меня. «Он тебе сказал об этом?» Собравшись с силами, задала я вопрос. «Нет. Ну как же может быть иначе? У нас с тобой ничего нет. Ничего. Только квартиры. У тебя бабкина. У меня та, что осталась от предков. Для него это не деньги, так, пустяк. Но он нам помогает». Я подошла к ней и села рядом. «Скажи». Он ни о чем тебя не просил? Может быть... Вот-вот. Янка резко встала. Я так и думала. Ты не веришь, что он меня любит? По-твоему, я его недостойна? Конечно, куда мне? Я этого не говорила. Но ты так думаешь. У вас что, близкие отношения? Решилась я. Нет, вздохнула сестра. И я, признаться, тоже вздохнула. облегченно. «В этом ты виновата. Ты. Я? Конечно. Он просто не решается, потому что все, что он делает, ты воспринимаешь как... как притворство. Пожалуй, мне лучше уехать отсюда». «Нет!» — вдруг испугалась Янка. «Он меня убьет». «Что?» — ахнула я. «Что ты сказала?» Я сказала, он разозлится. Он и слышать не хочет. Она закрыла лицо руками и заревела. Жанна, я не знаю, что и думать. То мне кажется, что он меня любит, то... Я же вижу, как он на тебя смотрит. Я с ума схожу. Вдруг он... Жанна, ты мне обещала, что ты не станешь делать ничего такого. Я не смогу жить без него. Сначала я просто радовалась, что он рядом. Что я могу говорить с ним... видеть его, но теперь, если он меня любит, почему не скажет об этом? А он меня даже не поцеловал ни разу по-настоящему и все время выспрашивает о тебе. «Успокойся», — обняв ее, сказала я. «Я прекрасно помню свое обещание, и можешь мне поверить, я не намерена закрутить с ним роман, а вот все остальное...» Что его интересовало? «О чем он тебя расспрашивал?» Шмыгнув носом и немного успокоившись, она пожала плечами. «Так, обо всем. О твоей жизни в Италии, об отношениях с отцом, даже о бабке. Почему она оставила свою квартиру тебе, а не мне, к примеру?» «Ему-то до этого какое дело?» – возмутилась я. «Мне кажется, ему просто нравится говорить о тебе. Вдруг он...» «Не просто так держит нас в своем доме», — подсказала я. «Ты опять за свое», — вздохнула Янка. «Меня пугает другое. Вовсе не в меня он влюбился. Только ты за порог, и он туда же. Я ему неинтересно. Хотя... Жанна, я не знаю, что и думать. Обещай мне, если он опять начнет задавать тебе вопросы... «Ты все расскажешь мне». «Шпионить за ним?» – возмутилась она. «Да ты с ума сошла!» «Тогда я просто не знаю, чего ты от меня хочешь», – отрезала я. «Помни, что ты мне обещала», – нахмурилась сестра. «Если ты и он, если вы!» «Я руки на себя наложу, так и знай!» Она стремительно вышла из комнаты, а я в досаде покачала головой. Интерес ко мне Макса напугал сестру. Но причина этого самого интереса может быть совсем другой. Я вспомнила сцену в парке. Мы живем в его доме. Он заботится обо мне и моей сестре. Надо признать, действительно заботится. Неужто отец в самом деле поручил ему это? отец или кто то еще я должна с ним поговорить пробормотал я тут же вспомнила предыдущую неудачную попытку и загрустила после ужина макс с янкой смотрели телевизор карл возился на кухне я взяла книгу и устроилась в своей комнате чтение меня не увлекало я сотый раз возвращалась мыслями к происходящему и в сотый раз с прискорбием констатировала, что ни на шаг не продвинулась в разгадке многочисленных тайн. Вздохнув, я побрела на веранду, решив, что страдать на свежем воздухе куда как приятнее. Карл из кухни исчез, так что я могла провести время, не раздражаясь и не ловя на себе его пристальные взгляды. Я таращилась на звезды, прислушивалась к звукам ночного города, которые едва доносились сюда, и не заметила, как на веранде появился Макс. «Мечтаешь?» — с улыбкой спросил он. «Надеюсь, в твоих мечтах и для меня нашлось место». Макс, не принимая его шутливого тона, решительно начала я. «Нам надо поговорить». «Слушаю тебя, милая», — с готовностью ответил он. Садясь в кресло рядом И мгновенно став серьезным А я поморщилась в досаде Бог знает почему Но слово милое Меня ужасно раздражало Я подозревала Что так он зовет всех женщин без разбора Я ценю твою заботу и помощь Но я смешалась Не находя слов под его взглядом Но, поторопил он меня и положил руку на мою ладонь. Я поспешно убрала ее, а он усмехнулся. «Скажи честно», — совсем другим тоном продолжала я. «Там, возле парка, ты появился не случайно?» «Что ты хочешь сказать?» — не понял он, и стало ясно, что очередной разговор ничего не даст. «Я уверена, что ты знаешь больше, чем что я знаю». перебил он. «Ты что-то скрываешь от меня, я же чувствую!» Не обращая внимания на его тон, упрямо продолжала я. «Допустим», кивнул он. «Чем признаться, удивил меня. И что дальше?» «Скажи мне откровенно. Объясни, пока я не спятила от всех этих мыслей. Я не знаю твоих мыслей, но почти уверен, что меня они не порадуют». Оттого и не спешу открывать карты. Причина только в тебе. Ты требуешь от меня откровенности, но сама ничего объяснять не собираешься. «Что объяснять?» – растерялась я. «Многое, милая. У тебя есть тайны, которыми ты не намерена делиться, так что не обессудь. Давай заключим партнерское соглашение», – деловито предложила я, – Ты все расскажешь мне, а я тебе. Отличная идея. Начинай. Ну что же ты, дорогая?» Помедлив, с усмешкой спросил он. «Я все тебе расскажу, а ты...» Примерно те же мысли и меня посетили. Забавно, правда? Ты мне не веришь, но от меня требуешь откровенности. «Извини!» Он взял мою руку и легонько ее погладил. «Надеюсь, придет время, и мы сможем поговорить. Для этого надо, чтобы ты перестала считать меня врагом». «Я не считаю тебя врагом», — покачала я головой. «Вовсе нет, Макс. Я не знаю, что и думать», — пробормотал я с досадой. «Постарайся мне верить», — вздохнул он. «Я никогда не сделаю тебе ничего плохого». «Никогда». «Запомни это. Что бы ты не успела вообразить, чего бы не услышала обо мне от других, я...» «Когда-нибудь я тебе скажу». «Что, Макс, что?» — схватив его за руку, испуганно зашептала я. «Ты ведь знаешь?» — глядя мне в глаза, жестко спросил он. А я замерла, чувствуя, как по спине прошел холодок. но вместо того, чтобы вскочить, бежать или хотя бы отодвинуться от него, я вцепилась в его руку еще крепче. «Куда вы пропали?» – услышала я голос Янки. Макс вскинул голову и улыбнулся, освобождая свою руку. А я мысленно пожелала сестрице провалиться сквозь землю.